Жюль Верн. На дне океана. Перевод Михаила Круковского. Благополучно спустившись по лестнице, мы вошли в огромный зал, освещенный ослепительными электрическими рефлекторами.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 причем каждому из них предстояло сделать по 33 рейса. Суда этой армады должны были подвозить свой груз к двум главным пароходам, к которым прикреплялись концы труб. Последние должны были состоять из отдельных кусков, каждый длиною в 3 метра, ввинченных друг в друга, скрепленных тройным железным панцирем и покрытых сверху гутоперчивым чехлом.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 Жюль Верн. «На дне океана». Рассказ читал Дмитрий Креминский.